Войдя в Крошечную бухту с единственной деревушкой на берегу, северяне пересели на барки, оставив на борту дракара два десятка воинов. Спустя еще день барки причалили к деревянному пирсу, у которого уже стоял два десятка кораблей. С интересом оглядев причал, Вадим Локтем подтолкнул Корничева и тихо спросил, «Что это за место?» «Раньше тут была большая деревня под названием сен малу теперь это герцогство». Именно здесь и будет ярмарка. Видишь, сколько кораблей пришло? И все они собираются торговать, задумчиво протянул Вадим. Больше того, это самая большая весенняя ярмарка в этих местах. Скоро здесь объявятся купцы, которым мы сбудем все добытое добро. Вспомнив, что на трофейные барки загрузили всю добытую ворвань, тюленьи шкуры и солдатские мечи не самого лучшего качества, Вадим молча кивнул, припоминая историю решения судьбы этого оружия. Осмотрев клинки, Рольф презрительно скривился и, небрежно отшвырнув меч в сторону, проворчал. «Избавься от этого дерьма, Свейн! Это не оружие, а железо для переплавки!» Зная, что гигант лучше всех в экипаже разбирался в проковке, Ярл молча кивнул головой и приказал подготовить все добытое оружие к продаже. Отбитый у солдат доспехи было решено оставить в бухте, пускай на переделку по мере необходимости, чтобы не вызывать ненужного интереса. Северяне сошли на берег и сходу наткнулись на настороженные взгляды собравшихся на ярмарку купцов. Делая вид, что ничего не замечают, воины добрались до харчевни, усели за столы и потребовали вина. Быстро осмотревшись, Вадим заметил, как один из выпивох одним глотком допив вино, устремился к дверям не твердым, но очень целенаправленным шагом. Пнув под столом Свейна, Вадим глазами указал ему на пьяницу. Едва заметно кивнув, Ярл усмехнулся и, поставив кружку, тихо сказал. Побежал докладывать, что мы здесь. Кому? Стражникам или самому богатому купцу. А купцу-то какая разница, кто приехал? Недоумевал Вадим. Не скажи. Богатые купцы старательно следят за каждым приехавшим на такие ярмарки. Конкуренты никому не нужны. А уж за такими ребятами, как мы, тем более нужен глаз да глаз. Им же еще в море выходить, усмехнулся Свейн. Думаешь, бояться? Я знаю, что они боятся, кивнул Свен. Но сейчас нас купцы не интересуют. Почему? насторожился Вадим. Скоро здесь появятся корабли Олафа, загадочно усмехнувшись ответил ярл. Ты решился? сообразив, о чем речь, вскинулся Вадим. А разве у меня есть выбор? скривился Свен. Мы не можем всю жизнь прятаться от него. Не можем вступить в открытую схватку и не можем склониться, потому что это будет нашим концом. Остается только надеяться на твою науку и хитрость. Ты помнишь, что надо делать? Моментально подобрался Вадим. Цари деньгами, рассказывай всем его воинам, какой рыжий олов, неудачливый конунг. Верно, только помни, что все твои истории должны быть почти правдивыми. Да уж, такого никак не забудешь, криво усмехнулся Свейн. «Я знаю, что тебе все это не по душе, брат», — тихо произнес Вадим. «Но ты сам сказал, что другого выхода у нас нет». «Это верно. Топить корабли честных ярлов я не хочу». «А вот это было бы очень большой ошибкой. Мы должны переманить их на свою сторону, а не уничтожать. Начни ты топить корабли, и сразу станешь не просто изгоем, а человеком, с которым никто не захочет иметь дело. В драку мы можем влезать только в том случае, когда они нападут на нас». А до этого ты должен быть весел и дружелюбен со своими соплеменниками. Ну, в разумных пределах, конечно. Быстро добавил Вадим, заметив, как снова скривилось лицо Ярла. Пока они говорили, харчевня заполнилась народом. Гул голосов и стук кружек о столы становились все сильнее. Вдруг дверь распахнулась решительным пинком, и в проеме показалось несколько зверподобных фигур. Ударившись о стену, дверь качнулась обратно. но опнувшие ее посетители уже ввалились в харчевню. Медленно поставив кружку на стол, Свейн удивленно качнул головой и, усмехнувшись, проворчал. «А вот и наши заклятые друзья!» Оглянувшись, Вадим увидел не менее десятка северян. На это указывали шкуры, бороды и косички на висках, не говоря уже о сверкавших в свете факелов секирах. Обведя зал долгим взглядом прищуренных ярко-синих глаз, Шедший первым воин увидел Свейна и, недоуменно хмыкнув, полный голос прорычал. «Будь я проклят, если это не ярл из фьорда Красной Скалы! Тебе же запретили появляться в наших водах!» «Кто сказал, что эти воды ваши?» Тут же нашелся Свейн. «Тоже верно!» — смущенно почесал затылки затылке воин. «Присядь! Выпей с нами, Сигурд Леворукий!» — усмехнулся Свейн, жестом подзывая слугу. — Ты и так разбогател, что можешь угощать вином даже врагов? — окончательно растерялся воин. — Разве мы с тобой враждовали? Что-то я не припомню. Я враждую с Рыжим, а все остальные мне не враги, — пожал плечами Свейн. — Опять прав, — покорно кивнул вошедший. — Ладно, парни, раз так, то можно и встречу обмыть. Рассевшие за столами, северяне с заметным интересом поглядывали на экипаж опального корабля. Помня о данных им инструкциях, воины приветствовали соплеменников шутками и смехом, и вскоре вино полилось рекой. Услышав имя вошедшего, Вадим немного понаблюдал за воином и сразу смекнул, откуда взялось такое странное прозвище. Воин был прирожденным левшой. Представив всех, кто сидел с ним за одним столом, Свейн стал расспрашивать Ярла о новостях Нордхейма. Постепенно увлекшись, Сигурд, и сам того не замечая, перешел на историю обо всех нововведениях на родине. Очень скоро Вадим понял, что воины не очень-то и довольны этими изменениями. Впрочем, он мог их понять. Новоявольный император поспешил ввести налоги и подати, лишив всех ярлов права самим определять количество и качество наград, раздаваемых воинам. Теперь каждый, участвовавший в набеге воин, получал строго фиксированную долю без учета личных заслуг. Это никак не стимулировало проявление доблести и отваги в боях. Многие ярлы, недовольные таким положением дел, попросту оставили службу, отправившись искать заработок на стороне. Услышав слова Сигурда, Вадим быстро пнул Свейна в голень и, усмехнувшись, спросил. «А дочь свою Грету, кажется, Олаф замуж отдал?» «А кто ты такой, чтобы спрашивать о его дочери?» — насторожился воин. «Это мой побратим, Валдин Княгачей!» — усмехнулся Рольф, с треском опуская на стол огромный кулак. С уважением покосившись на сей весомый аргумент, Сигурд неопределенно хмыкнул и, глотнув вина, ответил. «Даже если так, какое ему дело до Греты?» «С нее вся эта история с враждой началась», — пожал плечами Вадим. «Так что, расскажешь?» — Да нечего там рассказывать. Рыжий с одним королем Бритов сговорился, да кто-то его прирезал, словно кабана на бойне. Так что сейчас Грета сидит в доме Олафа и мечтает сбежать куда подальше. — А разве ты, Свейн, не собираешь золото, чтобы уплатить веру и снова посвататься к ней? — Нет, — решительно покачал головой Ярл, — не хочу терять свою удачу. — А при чем здесь удача? — не понял Сигур. — Как это при чем? — возмутился Свен. Сам посуди. Рыжий пытался отдать дочь за брит, его зарезали. Хотел напасть на рамейский караван с зерном и снова промахнулся. Устроил засаду на меня, а я вот он, здесь сижу. Нет уж, пусть лучше он сам со своими неудачами мучается, а девок в Нордхейме на мой век хватит. — Хочешь сказать, что у тебя удачи больше, чем у Конунга? — мрачно нацупился Сигурд. — Оглянись, сколько парней ты привел в эту харчевню? — Десять. — А я почти весь экипаж. «Мы весело пережили зиму, а сюда пришли торговать. В порту стоят две моих барки, загруженных товарами. Можешь сам на них посмотреть. И после этого ты будешь говорить, что мне везет меньше, чем рыжему?» Сообразив, что все сказанное правдой, Сигурд растерянно замолчал, переваривая полученную информацию. Глядя на него, Вадим просто слышал, как под его косматым скальпом скрипят мозги. Бедный парень аж вспотел от таких усилий. Понимая, что этот процесс может основательно затянуться, Вадим решил прийти ему на помощь. Глотнув вина, он чуть усмехнулся и, покосившись на Свейна, громко сказал. «Говорят, этой весной ромеи собираются устроить в Африке новую заварушку. Может, нам следует побывать там? Что скажешь, Ярл?» «Нет, мы отправимся к Россам за пушниной, а потом в Персию к нашему другу. Он ведь нас в гости звал, помнишь?» «Конечно. Хоть и купец, но человек достойный, и деньги у него водятся». Вот — Вот-вот, туда и отправимся. У персов золота больше, чем у рамиев. Да и платят они щедрее, — усмехнулся Свен. Ты завел знакомство с купцами? — удивился Сигурд. — А почему бы нет? Их деньги ничуть не хуже любых других. Наш приятель водит по три корабля за раз и платит за охрану достойно. Так почему бы мне не иметь таких знакомых? — Но вы же воины, — пустил Сигурд в ход последний аргумент. — А разве я сказал, что отправляюсь торговать? «Купцам нужна охрана, и мы даем ее им», — пожал плечами Свейн. «И этот перс действительно так хорошо платит?» — осторожно спросил Сигур. За последний переход он заплатил пять сотен золотых. Мы привели три его барки из Константинополя в Новгород, а потом отправились на зимовку, — честно признался Свейн. Вадим с удовольствием отметил, как расширились от удивления глаза воина. За столом снова воцарилась тишина. Вздохнув, Сигурд тихо спросил, «А если ваш купец уже уехал?» «Нет, он не уехал». «А если он не собирается уезжать?» Продолжал задавать вопросы Сигурд. «У него найдутся друзья, которым потребуется охрана», улыбнулся в ответ Вадим. «Хорошо устроились», — мрачно вздохнул Сигурд. Прошу, и платить никому не надо, и воины мои получают каждую свою долю, да сверх того, каждая за свою храбрость». — Вот и думай, что лучше — жить самому или кланяться непонятно кому? — с усмешкой ответил Свейн. — А еще на два корабля у твоего купца знакомых найдется? — осторожно спросил Сигурд. Услышав его слова, Вадим моментально сделал стойку. Это была не просто подвижка, это было настоящее осмысление жизни. Теперь нужно было повести игру так, чтобы воин сам захотел идти с ними. Его вопрос был только началом в долгой и запутанной игре. В очередной раз подтолкнув под столом Свейна, Вадим усмехнулся и, прищурившись, проворчал. — Петер, Ярл решил на вольный хлеба податься? А как же рыжий? Или он тебе больше не указ? Насупившись, Сигурд с хрустом сжал кулаки. Чувствуя, что варвар вот-вот сорвется, Вадим снова усмехнулся и невозмутимо продолжил. — Злость твоя здесь ничем не поможет, я ведь правду говорю. «Будь ты свободным ярлом, другой разговор был бы. А так, какой нам смысл рыжего кормить? Я уж про его удачу не вспоминаю». «Хочешь сказать, что если от рыжего удача отвернулась, то и нам добычи не видать», — насторожился Сигурд. «А сам-то как думаешь?» — вопросом на вопрос ответил Вадим. «Свободному ярлу помочь сам Тор велел, а тем, кто за рыжим идет, пусть рыжий и помогает». Они его над собой приняли, вот пусть с него и спрашивают. А нам, чем рыжему хуже, тем лучше. Это верно. Зима тяжелая была. Думал, до весны не дотянем. Рыжий почти всю рыбу из поселений себе забрал. Говорит, раз из каждого поселения в моей бухте корабли стоят, значит, вам их и кормить. Тихо, с явной неохотой ответил Сигурд. А от нас ты чего хочешь? Неожиданно прогудел Рольф, до этого не влезавший в разговор. — Сами себе конунга выбрали, сами с ним и разбирайтесь. Если кто с нами к персам и пойдет, то только тот, кто себя свободным ярлом объявит. С треллами нам не по пути. — Ты кого треллом назвал, Тур Безрогий? яростно зашипел Сигурд, медленно поднимаясь. — Сядь! — жестко усмехнувшись, ответил гигант. — Ты и твои парни мне не соперники, так что сядь на место и вынь мозги из штанов. Не ожидавший такого откровенного посыла, Ярл плюхнулся обратно на табурет и, недоуменно покосившись на Рольфа, спросил, повернувшись к Свейну. Он у тебя тоже в книгачей подался, уж больно мудренно говорить начал. Он правильно говорит, да только ты слушать не хочешь, вступился за побратима Вадим. А в чем правда-то? Повернулся к нему Сигурд. В том, что он тебе не под Свейнову руку идти предлагает, а снова свободным ярлом стать. Свободный, понимаешь? Не Рыжему кланяться и половину добычи ему отдавать, а самому свои дела делать. — У рыжо почти семь десятков кораблей. Надо будет, и в Китай найдет, — мрачно проворчал Сигурд. — Семь? Когда мы уходили, было восемь, — с интересом ответил Свен. Два ярла решились уйти и увели с собой девять кораблей. Два попали в шторм и не вернулись, еще один сгорел у Бритских берегов. — И это только за одну зиму? — удивился Свейн. — Не думал, что Рыжий так сильно прогневил богов. Эти слова произвели эффект хлыста. Вздрогнув, Ярл бросил на Свейна удивленный взгляд и еще тише добавил. — Не хочется с тобой соглашаться, но ты прав. Уже вторую луну его жертву не принимается. Сам я этого не видел, но Ярлы так говорят. — Уходи от него, Сигур. Если хочешь сохранить корабли и воинов, уходи, также тихо ответил ему Вадим. Куда? Растерянно спросил Сигурд. Уйти, чтобы стать таким же изгоем, как вы? У моих воинов есть семьи, близкие. Они не согласятся бросить все и уйти в неизвестность. А ты спрашивал их об этом? Неожиданно спросил Вадим. Задай им этот вопрос. Спроси их, что им нравится больше. Знать, что их судьба зависит только от них и ваших сил и ловкости. Или от того, что решит конунг по имени Рыжий Олов, Пусть они сами решат свою судьбу. — Что могут решить женщины и дети? — пожал плечами Сигурд. — Многое. Женщины не так глупы, как тебе кажется, — ответил Вадим. — И что мне делать, если они решат жить как раньше? Объявить об этом Рыжему? Да он спалит наши дома на следующий же день. — Не спалит, если к такому решению придет хотя бы половина всех ярлов. «Думаю, эта зима была трудной для всех», — усмехнулся Вадим. «Никак не пойму, а тебе-то какое дело до всего этого?» — вдруг спросил Сигурд, повернувшись к Вадиму. «Мы побратимы, а все, что беспокоит моего брата, беспокоит и меня», — заявил Вадим, ткнув пальцем в Рольфа. Кивнув, Сигурд глотнул вина и, помолчав, сказал. «Я расскажу о нашей встрече другим ярлам. Посмотрим, что они скажут». «Надеюсь, среди них не будет тех, кто побежит докладывать об этом разговоре Рыжему», — усмехнулся Вадим, многозначительно посмотрев на Ярла. Конунг по имени Олаф Рыжий был вне себя от ярости. Все то, что почему-то работало в других империях, вдруг перестало работать здесь, в Нордхеме. Да, Ярлы, пусть неохотно, но платили подати и направляли в его фьорд корабли. Но все это делалось из рук вон плохо. К тому же, отдав ему большую часть своих кораблей, жившие в поселениях не смогли как следует приготовиться к зиме. В итоге многим ярлам пришлось тратить часть своей казны на то, чтобы закупить скот на прокорм жителей. Но ведь он был конунгом, почти императором и просто не мог обойтись без своего регулярного войска. Поэтому его дом обязательно должны были охранять. Слишком много было у него недругов, даже во сне мечтавших вцепиться в глотку будущему императору Севера. Империя. Его мечта. Сказка, о которой он мечтал с тех самых пор, как Олаф Рыжий, еще совсем юный паренек, попал в Византию. Был канун какого-то местного праздника, и все жители столицы готовились к нему. Но больше всего его поразила власть, которой обладал император. Олаф видел, как по едва заметному движению его пальца людей казнили и миловали. Именно тогда он поклялся себе, что однажды будет точно так же властвовать у себя в Нордхейме. И вот теперь, когда мечта была так близка, все пошло не так. Больше всего его бесило то, что он никак не мог понять, что происходит. Почему новые законы и правила, давно уже проверенные в других империях, вдруг перестали действовать здесь? Злил его и тот факт, что многие ярло осмеливались спорить с ним, отказываясь выполнять те или иные приказы. Нашлись даже такие, кто решился уйти, бросив своего конунга. Эти изгои были заочно приговорены к смерти, и каждому ярлу, увидевшему изменников, предписывалось сделать все, чтобы виновных постигло наказание. Но, словно специально, с тех пор, как Олов смог подчинить себе все кланы, дела в Нордхеме пошли плохо. Каждая его задумка оборачивалась провалом. И началось это с того момента, как Рыжий назначил ярлу Свейну виру за нанесенное оскорбление. Этот нищий бродяга осмелился просить руки его дочери, Греты, девушки, чей отец должен был стать императором и повелевать всем Нордхеймом. Зная, что приказав просто казнить наглеца, он настроит против себя всех остальных, Рыжий постарался сделать так, чтобы Свейну пришлось бежать из страны. Разозлило Олафу и то, что его дочь, Грета, дерзнула просить его отдать ее этому бродяге. Она, видишь ли, влюбилась в этого безродного ярла. Вообще, с тех пор, как умерла его жена, Олов так и не научился понимать женщин, в том числе и собственную дочь. Женщин в его жизни было много, но ни одна из них не смогла удержаться рядом с ним. В жизни конунга не было места никому и ничему, кроме его мечты. Заперев строптивую девчонку на пару дней в сарае, Олов приказал выследить Ярла Свейна и при первой же возможности потопить вместе с кораблем. Но, словно издеваясь, непокорный Ярл умудрился вырваться из засады и, потопив три корабля бриттов, уйти в открытое море. После этого следы его терялись на бескрайних морских просторах мира. Но именно с этого началась и полоса неудач для самого Олафа Рыжего. Четыре корабля, направленных в Египет, чтобы как следует пощипать рамейский караван с зерном, вернулись ни с чем. Рамей, будто угадав намерение четырех капитанов, Так усилили охрану, что им пришлось отказаться от нападения. Рыжему нужно было зерно, а не глупая гибель ярлов. Следующим ударом стало известие об убийстве Бритского короля, с которым Рыжий уже сговорился о свадьбе. Ему кровь из носу нужны были королевской короны и родство с любым из этих властителей игрушечных королевств. Только так он мог с полным правом назваться императором и объявить всем о создании новой империи. Проклиная все на свете, Олаф лично помчался в королевство своего несостоявшегося зятя и услышал, что нападавшие были его соплеменниками. Это мог сделать только один человек — Ярл по имени Свейн Акули-Зуб. Еще большим ударом для Олафа оказалось то, что его будущий зять, как выяснилось, давно уже был женат и даже имел детей от этого брака. Каким образом он собирался жениться снова, Олаф так и не понял, да по большому счету не особо-то интересовался. Теперь ему предстояло начинать все сначала. Проклиная своих упрямых соплеменников, бритских королей и собственную судьбу, Рыжий носился по всему Северному морю, мечтая найти виновника своих бед, но тот словно в воду канул. В этой суете до него даже не сразу дошло, что в конце зимы несколько ярлов потихоньку вывели свои корабли из его фьорда и бесшумно скрылись в тумане, прихватив с собой чаты домочадцев. Его личному рабу, греку по имени Никодим, пришлось трижды повторить это известие, прежде чем Рыжий понял, что от него начали уходить ярлы. В замешательстве покосившись на толмача, книгачей и советника в одном лице, он смог только хрюкнуть. — Что, совсем ушли? — Совсем, — склонившись в глубоком поклоне, ответил раб. Только он осмеливался приносить Рыжему плохие вести, не рискуя быть зарубленным. Сам Олаф понятия не имел о грамоте и просто вынужден был держать этого грамотея при себе. Никому другому он не доверял, заранее подозревая любого грамотея в измене. Чем больше становилась его власть, тем сильнее разрасталась в нем уверенность, что все вокруг желают его смерти. Столкнись он с Вадимом, и тот сходу поставил бы рыжему Олафу простой и вполне узнаваемый для всех рвущихся к власти диагноз – комплекс Наполеона усиленные паранойи и мании преследования. Но сам Олов не думал о таких мелочах. Его мечта, его империя, все то, что он создавал с таким старанием, разваливалось на глазах. Чтобы хоть как-то переломить ситуацию, он задумал еще одну масштабную операцию. С наступлением весны в герцогстве Нормандии собиралась самая большая ярмарка на северо-западе. Именно туда он и собирался направить всю мощь собранных в один кулак кораблей. Это должна была быть самая большая добыча во всей истории Нортхейма. И только так он сможет доказать всем этим глупцам, что удача любит решительных и сильных. Ему надоело слышать, как шепчутся по углам эти трусливые глупцы, полголоса обсуждая то, чего просто нет. Среди ярлов давно уже бродят слухи, что боги против императора Нордхейма, и все, за что он берется, идет через пень-колоду. Пора было положить этому конец. Разговор с Ярлом Сигурдом подействовал на Свейна, словно допинг. Выйдя из харчевни, он решительно двинулся в сторону бухты. Удивленно покосившись на широкую спину Ярла, Вадим молча подтолкнул стоявшего рядом кормчего и, глазами указав ему на капитана, двинулся следом. Выйдя на берег, Свейн внимательно осмотрелся и, удовлетворенно кивнув, не спеша двинулся в сторону поля, где уже устанавливали фургоны и палатки. Догнав капитана, Вадим подстроился под его шаг и тихо спросил. — Что ты пытался там высмотреть? — Сигурд пришел сюда только с одним кораблем. Для торговли этого мало, для нападения тоже. Денег на покупки у него нет, он сам это признал. Так зачем тогда он пришел? — Он мог сделать, как мы, оставить другие корабли в стране, — ответил Вадим. «Зачем — Зачем? — не унимался Свен. Ну, например, чтобы не пугать купцов. — А сам-то как думаешь? — насторожился Вадим. — Я думаю, он пришел сюда, чтобы посмотреть, как много купцов собралось. Похоже, Рыжий решил нарушить еще одно старое правило. — Какое именно? — спросил Вадим, лихорадочно проигрывая варианты развития событий. — Мы никогда не нападали на такие ярмарки. Во время торговли действует большое перемирие. Сам понимаешь, никто не захочет иметь с нами дело, если кто-то из воинов Нортхейма нарушит это правило. — И что будем делать? — протянул Вадим. — Пока не знаю. «А ты что предлагаешь?» «Лучше всего было бы повторить то, что мы сделали в Египте. Знать бы еще, сколько кораблей он собирается направить сюда, и когда он планирует напасть». «Да кто ж тебе скажет», — развел руками Свейн. «Хотя нападет он, я думаю, в конце ярмарки, когда все купцы уже распродадут свои товары и получат на руки звонкую монету. Сам понимаешь, деньги лучше кучи товаров». «Значит, несколько дней у нас в запасе есть?» — задумчиво спросил Вадим. Точнее, две седмицы, считая от завтрашнего дня. Думаю, нападет он дней через десять. Все уже как следует расторгуются, но еще не разъедутся. Так что это будет самое правильное. Хорошо, тогда нам придется поторопиться. Зачем? Затем, что, продав нашу добычу, мы расскажем покупателям о возможном нападении и особо подчеркнем, что не имеем к этому отношения и хотим как можно быстрее уйти, чтобы нас не считали такими же клятвопреступниками. Мы, честные бандиты, нападаем только на отдельно идущих купцов, как это бывало испокон веков. «И что это нам даст?» — задумался Свейн. «То, что купцы начнут гонять свою охрану, потребуют защиту у герцога или просто уйдут отсюда раньше времени. В любом случае, это хоть как-то сорвет планы Рыжего, что сыграет нам на руку. Не забывай, у нас есть дело, и мы должны использовать любую возможность, чтобы досадить ему». «Я почему ты решил, что тебе поверят?» — криво усмехнулся Свейн. Главное не в том, поверят они или нет, а в том, что они услышат. Слухи, друг мой, наше оружие — это слухи. И только самого себя не перемудри, — с грустной усмешкой ответил Свейн, направляясь к их баркам. Товары, привезенные командой Свейна, разошлись как горячие пирожки. За три дня трюмы обеих барок были выметены под метелку. Еще через день продали и сами барки. Свой назначил отход с ярмарки на следующий день, и в тот же вечер Вадим, прогуливаясь по рядам, вдруг наткнулся на странно знакомый фургон. Остановившись, он несколько минут внимательно рассматривал это огромное сооружение, но когда в окошке мелькнуло знакомое лицо, все сомнения отпали сами собой. Шагнув к фургону, Вадим быстро зачерпнул рукой горсть придорожной пыли и, подойдя к окошку, спросил, «Сколько стоит взвесить горсть песка, почтеннейший?» Сидевший у весов Меняла удивленно вскинул глаза и расплылся в улыбке. «Сокол среди воронов! Рад видеть тебя живым и здоровым, юноша! Проходи сюда, выпьем вина и обсудим новости!» Судя по тону, Меняла действительно был рад его видеть. Что, впрочем, неудивительно, если вспомнить, сколько денег принесло ему их знакомство. Шагнув в фургон, Вадим кивком поздоровался с помощниками Меняла и огляделся. Здесь все было так, как и в тот памятный день. Сев за стол, меняла собственноручно, разлил по бокалам вино и, подняв свой, с улыбкой произнес. «Позволь мне выпить за то, чтобы судьба и дальше хранила тебя от всяких опасностей». «Благодарю тебя, почтеннейший», — кивнул Вадим. «Позволь мне пожелать тебе удачи в делах и крепкого здоровья, чтобы вырастить сына достойным человеком». Склонив голову в глубоком поклоне, меняла пригубил бокал и, поставив его на стол, спросил. Вы приехали сюда торговать или снова кого-то ищете? Мы продали все, что привезли сюда. И скажу тебе откровенно, я рад, что наткнулся на твой фургон. Как ты знаешь, мы всегда стараемся придерживаться установленных правил и не нападаем там, где этого нельзя делать. Но есть люди, которые готовы нарушить эти правила. Ты хочешь меня о чем-то предупредить? Насторожился Меняла. Бросив быстрый взгляд на помощников и охранников, Вадим приложил к губам указательный палец, И, понизив голос, продолжил. «Мой капитан случайно узнал, что на эту ярмарку готовится нападение. Ты отнесся ко мне не как случайному посетителю, я хочу отплатить тебе тем же. Через пять дней, считая от завтрашнего, тебе лучше уехать отсюда. Я не знаю, когда точно будет совершено нападение и будет ли оно вообще, но очень хочу, чтобы ты поостерегся. Не нужно лишний раз дразнить смерть». «Здесь есть несколько моих старых приятелей, я надеюсь оказать им услугу, сообщив о твоем предупреждении. Ты позволишь мне сделать это?» «Я не могу запретить тебе помогать друзьям, но прошу, будь осторожен. Вся беда в том, что это всего лишь домыслы». «В нашем деле часто домыслы бывают самым точным, что можно узнать», — улыбнулся Меняла. «Так ты не против, если я сообщу своим друзьям о нашем разговоре?» «Только если вы скажете, что эту весть вы узнали от северных варваров». — Поймите, почтеннейший, своим нападением эти отбросы всех поставят в трудное положение. Мы просто не сможем торговать. — Понимаю. Как говорится, в каждом стаде найдется паршивая овца, — кивнул меняла. Вот именно, — улыбнулся Вадим, поднимая бокал. Его план начинал притворяться в жизнь. У Меняла найдется не меньше дюжины друзей, которых он захочет предупредить, а у тех, соответственно, найдется друзей не меньше. Если вспомнить правила геометрической прогрессии, то весть облетит ярмарку дня за три. В общем, все должно получиться. Неважно, как решат поступить купцы. Оставят торговлю и бросятся на утек или дружно направятся к герцогу и потребуют защиты. Главное, что планы Рыжего снова сорвутся. Поговорив с меняло еще немного, Вадим попрощался и покинул фургон. Вернувшись на постоялый двор, где северяне остановились на ночь, Вадим нашел Свейна и, сев рядом с ним за стол, тихо сказал. — Я запустил слух. Теперь нам пора уходить отсюда. — Завтра уйдем, — пожал плечами Ярл. — А как ты умудрился слух-то запустить? Случайно наткнулся на одного нашего знакомого, у которого мы сменили серебро на золото. Так что, можно сказать, нам очень повезло, он сразу поверил мне и готов рассказать об этом своим друзьям. «Ну, значит, на рассвете в путь», — усмехнулся Свейн, залпом допивая вино. И чего такой мрачный, капитан?» — насторожился Вадим. «Надоело все. Другие в моем возрасте уже внуков нянчат и за трелами присматривают, а я все по морям болтаюсь, словно дерьмо в омуте». «Не спеши помирать, старина. Придет время, и ты будешь внуков нянчить. Вот сковырнем рыжего со стула, который случайно троном называется, и домом займемся». «Твои слова до Тору в уши!» усмехнулся Свейн. Небрежно швырнув на стол несколько медиков, Свейн поднялся и молча вышел из зала. Проводив его задумчивым взглядом, Вадим жестом подозвал к себе служанку и, приказав ей подать вина, принялся обдумывать услышанное. По всему выходило, что этот отчаянный, сильный, жесткий, порой до жестокости воин страдает, не имея возможности жить в собственном доме со своей семьей. Глотнув местной кислятины, Вадим скривился. И, покосившись на кожаную кружку, с усмешкой подумал. Сейчас бы в водочки, холодный, да под селедочку с черным хлебушком. Вот ж точно говорят, сермяжность ее и колом не вышибишь. Кому-то фуагра, а кому-то черняги кусок подавай. Занятый своими мыслями, Вадим не заметил, как в зал вошли четверо индивидов не самого благонадежного вида. И, присев за соседний стол, начали осторожно присматриваться к посетителям. Секира привычно оттягивала пояс Вадима, но пришедшие, очевидно, понаделись на количественное превосходство. Осмотревшись, все четверо дружно поднялись и, обступив стол, за которым сидел Вадим, приступили к делу. И ты, положи кошелек на стол и проваливай, если жить хочешь, прошипел один из парней. Удивленно покосившись на чужаков, Вадим усмехнулся. В моем кошельке всего несколько медиков. Не стоит рисковать жизнями ради такой жалкой добычи. — Хватит враг! Ты сидел в фургоне менялы. Так бывает только, если у человека есть что-то серьезное, — быстро ответил один из парней. — Дурак! Я этого менял давно уже знаю. Выпили вина, обменялись новостями, разошлись. Впрочем, если не веришь, смотри сам. Вадим швырнул кошелек на стол. У него не было никакого желания ввязываться в драку. День был слишком длинным и насыщенным. Схватив кошелек, бандит быстро распустил завязки и, сунув туда нос, разочарованно протянул. "Проклятье, Здесь и вправду только медь!» «Я же говорил!» — пожал плечами Вадим. «Вставай, вытряхивай из пояса все, что есть!» — зло оскалился другой парень. Понимая, что они не отвяжутся, Вадим медленно встал, сдвинув табурет в сторону нападавших. Его действие было рассчитано на инстинкт, и парни не подкачали, отпрянули в сторону, опасаясь получить табуретом по коленям. Одновременно с этим отодвинулся и сам Вадим, выбираясь на открытое пространство. Делая вид, что собирается лезть в пояс, он положил руки на пряжку и, еще раз осмотревшись, одним плавным движением выхватил секиру. Не ожидавшие такой наглости бандиты шарахнулись в стороны, хватаясь за кинжалы, но было уже поздно. Ощутив в руках привычную тяжесть оружия, Вадим вдруг испустил вой полярного волка и ринулся в атаку. Резкий взмах справа налево, наискосок, через грудь, и ближайший бандит захлебнулся булькающим хрипом, рухнув на заплеванный пол. Быстрый полоборот в сторону, и другой бандит зашелся криком, зажимая кровавленную культю, оставшуюся от руки, только что сжимавший кинжал. Разворот вокруг своей оси, и голова третьего нападавшего с глухим стуком покатилась к стойке. Четвертый бандит, растерянно оглядевшись по сторонам, вдруг испуганно икнул. и, выронив кинжал, грохнулся в обморок. Все произошло в считанные секунды. Так быстро, что сидевшие в зале не успели ничего понять. Только когда неожиданно обмякшее тело последнего оставшегося в живых бандита с грохотом рухнуло на пол, выпивохи очнулись и, дружно вскочив, шарахнулись в стороны от замершего с оружием в руках воина. Но вой полярного волка не прозвучал даром. Входная дверь с треском распахнулась, и в зале сразу стало тесно от кучи вооруженных варваров. Первым в зал влетел Рольф, едва не снеся дверь с петель. Увидев два трупа, одного инвалида и лежащего без сознания дурака, гигант опустил секиру и, недоуменно почесав в проворчал. "И чего тут устроил, Валдин?» «Эти дураки ограбить меня решили», — сообщил Вадим, вытирая лезвие секиры. «Орать зачем?» — возмутился Рольф. «Сам отлично справился. Зачем же тогда нас звал?» «Не звал я вас». Так просто заорал. Ну, вроде боевого клич. смутился Вадим. «Кричал бы уж тогда, как все, Один!» усмехнулся Рольф. «Да как-то не до того было», пожал плечами Вадим, быстро обыскивая тела. К его удивлению, бандиты оказались ребятами совсем не бедными. В их кошельках нашлось в общей сложности полсотни золотых, горсть серебра и очень красивая золотая брошка, отделанная россыпью камней. Ко всему прочему, кинжалы двух бандитов оказались отличного качества. Собрав все добытое, Вадим хлопнул сомлевшего бандита по физиономии, приводя в чувство, и, дождавшись, когда тот откроет глаза, приказал. — Вставай, пошли. — Куда? — испуганно спросил бандит, судорожно сглатывая пересохшим горлом. — На улицу. Хватит тут грязь разводить, — ответил Вадим, хищно скалившись. Вместо ответа парень испуганно взвизгнул и снова грохнулся в обморок. Стоявшие сплошной стеной северяне разразились громогласным хохотом, наблюдая за незадачливым грабителем. Неожиданно из угла послышались страдальческие стоны, какая-то возня. Вспомнив, что один из бандитов жив, Вадим моментально развернулся и, шагнув туда, за шиворот выволок на свет калеку. — А с этим что делать будешь? — с явным интересом спросил Рольф. — Добью, чтобы не мучился, — фыркнул Вадим, встряхивая бандита. — Пощади! — неожиданно взмолился тот. «Ты и так искалечил меня! Оставь мне жизнь, умоляю!» «А ты исчадил тех, кого грабил?» — с неожиданной злостью спросил Вадим. «Сколько крови невинных на твоем кинжале?» «Я... мне... мы...» — заблеял бандит, но Вадим не дал ему договорить. Выхватив кинжал, он одним резким движением всадил клинок ему в грудь. Захрипев, бандит медленно сел на пол. Весело посмеивающиеся северяне дружно замолчали, недоуменно устаившись на Вадима. Вырвав кинжал из раны, он шагнул к валявшемуся в беспамятстве бандиту и, недолго думая, одним ударом прирезал его. «Зачем?» — спросил Юрген. Всегда презирал тех, кто грабит беззащитных», — огрызнулся Вадим. Вытерев кинжал об одежду убитого, он сунул ее в ножны, швырнув хозяину постоялого двора, испуганно замершему стойке, пару серебряных монет, приказал. позаботься о телах. Пошли спать, парни, утром у нас долгий путь. Все так же молча северяне дружно развернулись и вышли из зала. Как оказалось, Свейн в целях экономии и привычки попросту арендовал у хозяина сеновал. Добравшись до своего места, Вадим завернулся в плащ и улегся на сноп душистого сена, намереваясь как следует выспаться, но рядом с ним вдруг вырос Рольф. Присев на сноп, гигант задумчиво погладил мозолистой ладонью лезвие своей секиры и спросил. «Скажи, Валдин, зачем ты убил тех парней?» «Они напали на меня», — нехотя проворчал Вадим. Он и сам не понимал причины этой внезапной жестокости. «Но сделано не воротишь». Устало посмотрев на Рольф, он снова пожал плечами и, смущенно улыбнувшись, добавил. «Я и вправду всегда презирал всяких воров и грабителей». Только умею, что отнимать у тех, кто всю жизнь горб гнет. А тут четверо, да еще так нагло. Вытряхивай все из пояса, если жить хочешь. Вот я и озверел немного. Ничего себе немного. Четверых в лапшу порубил, да еще своим воем нас всех на ноги поднял. Я же говорил, разозрился сильно. Вот и проорал первое, что на язык пришло. В общем, чтоб знали, с кем дело мир. Ладно, давай тогда спать. Удовлетворенно кивнул гигант, тяжело поднимаясь на ноги. Так и не сообразив, что опять сделал не так, Вадим уснул. Ему показалось, что он только успел сомкнуть глаза, как его снова разбудили. Недовольно покосившись на трясущего его за плечо Рольфа, Вадим вздохнул и, нехотя сев, мрачно спросил. «Какого хрена тебе от меня надо?» «Вставай, нам пора уходить!» — тихо прогудел гигант. «Даже не позавтракав?» — с интересом спросил Вадим. Его насторожили сразу два факта. То, что гигант старался говорить тихо, и то, что им предстояло уходить так быстро и незаметно. Внимательно посмотрев на Рольф, он, недоуменно хмыкнул и, подумав, так тихо спросил. «Что происходит, брат? Почему ты сдерживаешь голос?» «Нам придется идти пешком. Свейн не хочет, чтобы кто-то увязался за нами и узнал, где стоит наша акула», — пояснил Рольф. «А что насчет тех, кто решит, что, уйдя потихоньку, мы спешим сообщить другим о том, что узнали?» — ехидно спросил Вадим. — Так, вон за той дверью стоит ярл, который приказал мне поднять всех. Пойди и спроси об этом у него, — быстренько перевел стрелки гигант, тыча огромным пальцем в сторону выхода. И вновь Вадим нехотя слез со своего ложа и, сунув секиру на место, зашагал к выходу. Свейн, расхаживая у входа, старательно спорил с кормчем. Сложив руки на груди, Юрген медленно поворачивался ему вслед, отвечая на его вопросы. Немного понаблюдав за всем этим, Вадим решительно шагнул вперед, встав на пути капитана. «С чего такая спешка, брат?» «Не хочу, чтобы кто-то из прихвостней Рыжего узнал, где стоит моя акула», задумчиво ответил Свейн, отмахиваясь от него словно от мухи. Но Вадим не был настроен так просто уступать. Помолчав, он сделал глубокий вдох и, сложив руки на поясе, ответил. «Нам проще устроить засаду на дороге, чем возбуждать любопытство других. Пойми». Мы должны сделать все, чтобы купцы не считали нас одними из тех, кто нападет на ярмарку. — Вот и я ему то же самое говорю, — кивнул Юрген. — А я думал, ты здесь просто флюги разображаешь, — огрызнулся Вадим. — Я предлагаю сделать так. Сейчас мы все вместе позавтракаем, а потом не спеша направимся из города. Но пойдем мы не в сторону бухты, а вглубь суши. Но как только войдем в лес, свернем в нужную нам сторону. — Зачем? — не понял Свейн. Пусть купцы думают, что мы отправились покупать то, чего не нашли здесь. Верховых лошадей, например. Нужно сделать так, чтобы все считали, что у нас нет корабля. «Парень, дело», — говорит брат. «Все решат, что мы ушли по земле, а мы вернемся к морю», — с улыбкой добавил Юрген. «Опять задержки», — скривился Свейн. «Ты торопишься вернуться на акулу, брат. Я тоже. Но это не значит, что мы должны забывать обо всем на свете», — решительно ответил Юрген. «Ладно». Нехотя согласился Ярл, тогда пошли искать харчевню, в которой уже хоть что-то приготовили. Как только из сеновала вышли последние войны, Свейн молча развернулся и широким шагом зашагал в сторону дороги, где стояла самая большая на ярмарке харчевня. Сонные подавальщики вынесли из кухни подогретые лепешки, вчерашней жаркое и кувшины с вином. Как следует заправившись, северяне дружно вышли на улицу. и решительно направились в сторону темнеющего на холме леса. Проводив эту беспокойную компанию долгим удивленным взглядом, хозяин харчевни без особых раздумий вернулся к своим делам. В той стороне, куда ушли варвары, ничего, кроме герцогских охотничьих угодий, не было. Но его уже не волновало, куда отправились эти люди. Ушли и ладно. Чем дальше эти варвары уйдут, тем спокойнее будет ему. Шагая по едва просохшей после зимы дороге, Вадим вернулся к своим размышлениям, продолжая прокручивать в голове все этапы прошедшей операции. Вполне возможно, что он что-то упустил, но теперь этого не исправишь. Вообще, если как следует разобраться, вся эта история с самого начала была сплошной авантюрой. Слишком много было в ней неизвестных величин. Начиная от самого нападения и заканчивая тем, к какому мнению придут те, кто ему подвергся. Плюнув на все возникшие сложности, Вадим прибавил шагу. Он вдруг поймал себя на мысли, что не просто торопится, а очень хочет побыстрее оказаться на борту синей акулы. Как не смешно это звучало, но он действительно соскучился по кораблю, как по живому существу. Выбравшись на гребень холма, воины вошли в лес, и Вадим, оглянувшись, с удовлетворением убедился, что за ними никто не увязался. Пройдя по кромке леса вдоль хребта, северяне свернули к побережью и углубились в лес. Им предстоял двухдневный переход до бухты, где стоял Драккар. Сделав только одну остановку, на ночь к концу второго дня они вышли к бухте и, увидев знакомые очертания корабля, разразились радостными криками. Вскоре, поднявшись на борт, они разошлись по своим местам. Свейн и Йорген тут же принялись осматривать корабль и терроризировать остававшихся на борту парней, требуя отчета о делах. Убедившись, что с кораблем все в порядке, они заметно успокоились. и тут же сцепились в очередном споре, решая, куда отправляться теперь. Внимательно слушая их спор, Вадим пытался решить для себя тот же самый вопрос. Куда идти дальше? Увидев, что дело вот-вот дойдет до драки, он накликнул Рольфа и, подойдя к спорщикам, решительно рявкнул в лучшем стиле армейского сержанта. А ну, заткнулись оба! Не ожидавшие такого вопля войны дружно замолчали, тянув от неожиданности головы в плечи. Растерянно покосившись на Вадима, кормча развел руками, задавая вполне закономерный вопрос. «Ты чего орешь-то?» «Того», — огрызнулся Вадим, — «устроили грызню на глазах у всех. Если не можете решить, куда нам идти, так давай пока останемся здесь». «А если корабли рыжего появятся? Драться с такой армадой мы не сможем», — отрезал Свен. «Закидаем горшками с греческим огнем и сожжем», — решительно ответил Вадим. «Ты не хочешь уходить отсюда?» — неожиданно насторожился Юрген. «Если честно, то да. Очень хочу посмотреть, что получится из всей нашей затеи», — усмехнулся Вадим. «Ну, по правде говоря, мне и самому это интересно», — усмехнулся Кормчий. «Но стоять здесь без дела мы тоже не можем. Сам знаешь, лето весь год кормит». «Значит, нам нужно выбрать дорогу, которая не уведет нас слишком далеко от этого берега». Пойми, Вейн, мы должны первыми узнать, что получилось, чтобы добавить к своим рассказам еще один случай неудачи Рыжего. Когда нам придется идти через наше море, снова в земли Россов. Возьмем у самоедов моржовую кость, пушнину, воск, пеньку и вернемся сюда. После ярмарки многие купцы приходят в ту бухту и продолжают торговать. Почесав затылки, проворчал Яру. Удовлетворенный кивнув, кормчий заговорчески подмигнул Вадиму и шагнул к своему веслу. Заметивший его подмигивание, Рольф неожиданно ухватил Вадима за плечо. Одним рывком развернул к себе и угрюмо спросил. — Вы чего задумали, умники? Совсем озверел, возмутился Вадим резким движением плеча, скидывая его руку. — Отвечай, что вы задумали, — взревел гигант. — Отвяжись, чучело, сам же все слышал, — отмахнулся Вадим. Но Рольф вместо того, чтобы включить мозги, включил мускулы. Выставив перед собой огромные ладони, гигант стремительно шагнул к Вадиму, пытаясь ухватить его за грудки. Понимая, что, оказавшись в его лапах, он разом потеряет все свои без того небольшие преимущества, Вадим одним плавным круговым движением закрутил его предплечье и, перехватив пальцы, вывернул их в обратную сторону, одновременно разворачиваясь и опускаясь на правое колено. Не ожидавший такого коварства гигант споткнулся о присевшего Вадима, и, не удержавшись на ногах, начал медленно заваливаться вперед, следуя за своими вывернутыми пальцами. В последний момент Вадим увидел, что Рольф падает не куда-нибудь, а прямо за борт. Со стороны это было, можно сказать, величественное зрелище. А огромный северянин заваливался, словно подрубленный дуб. Медленно, величественно и тяжеловесно. Налетев на борт, Рольф нелепо взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. Но огромные плечи перевесили, и он с громким плеском рухнул в воду. Брызги взлетели выше палубы корабля. Вадим перегнулся через борт, и, убедившись, что с гигантом все в порядке, громко сказал. — Остынь, приятель. Этот корабль нужен мне так же, как и тебе. Отдуваясь и фыркая, словно морж, гигант доплыл до корабля и, взобравшись на борт по сброшенной веревке, спросил. — "Как ты это сделал? — Что именно? — с улыбкой спросил Вадим. — Так ты сбросил меня за борт. Один из тех приемов, что ты не захотел учить, — пожал плечами Вадим. — Лучше объясни, с чего ты вдруг начал на меня с кулаками бросаться? — А чего вы с Юргеном переглядываетесь и перемигиваетесь? Сразу ясно, что опять что-то задумали, — набычившись, ответил гигант. Но в его исполнении это прозвучало так по-детски, что Вадим, не выдержав, расхохотался. Растерянно переводя взгляд с Рольфа на Вадима, Кормыч удивленно развел руками. — Вы совсем ума лишились. Чего вдруг драться вздумали? — Да вот, наш малышок решил, что мы с тобой что-то против Свейна задумали, — усмехнулся Вадим. Посмотрев на Рольфа, как на сумасшедшего, кормчий шагнул к гиганту и, положив ладонь на рукоять кинжала, с угрозой в голосе прошипел. — Чего ты там решил, сынок? В своей бестолковой жизни Вадим повидал многое, но увидеть, как огромный, неимоверно сильный молодой мужчина испуганно пятится от крепкого, жилистого, но уже почти совсем седого мужика ему еще не приходилось. Сообразив, что подумал явную глупость, Рольф выставил перед собой голые ладони и, чуть заикаясь, пробормотал. п П-п-прости, Юрген, я и вправду сам не понял, что сказал. — Запомни, бык дурной, этот корабль — вся моя жизнь, и капитаном на нем мой побратим. Еще раз вякни что-нибудь такое, своими руками тебе уши отрежу, — прорычал Юрген, сделав еще один шаг вперед. «Прости, Кормчий, сам не знаю, что на меня нашло», — ответил Рольф, пока я напустил голову. «Оставь его, брат, он ведь как лучше хотел», — с улыбкой сказал Вадим, подходя к Юргену и опуская ему руку на плечо. «Смотри у меня», — проворчал тот, остывая. Когда Кормчий отошел подальше, Вадим повернулся к гиганту и, дождавшись, когда он скинет мокрую одежду, удивленно спросил. «Я и вправду не понял, с чего ты вдруг на меня бросился». Знаешь ведь, что ничего плохого я вам даже в пьяном сне не пожелаю. Да я и сам не понял, с чего вдруг завелся. Смотрю, Кормчий с ярлом спорит, потом ты вмешался, да еще так дело повернул, что они оба довольны остались. А я ничего толком не понял, вот и разозлился. Ну, так если не понял, спросить надо было, не в драку лезть. Усмехнулся Вадим, выразительно постучав себя пальцем по лбу. Вообще я тебя не понимаю. то ты меня по называешь, а то в какой ты хрени подозреваешь. Что с тобой, брат?» Присев рядом с ним на банку, Вадим выжидательно наблюдал, как гигант забавно морщит лоб, пытаясь правильно подобрать слова. Наконец, собравшись с духом, он заговорил. «Понимаешь, я давно за тобой слежу. Точнее, Свейн приказал мне присматривать за тобой, когда узнал, что ты настоящий книгачей. Для любого ярла большая удача, если в его команде есть такой человек. — Я все это время наблюдал за тобой и вдруг понял, что совсем тебя не понимаю. — Что именно ты хочешь понять? — устало спросил Вадим. — То, что ты за мной присматриваешь, я давно уже знаю, так что ничего нового ты не сказал. А вот про то, что ты меня понять не можешь, я не знал. Так что ты понять хочешь? — Не знаю. Тебя, наверное. — пожал плечами гигант. — Трудно это дело, брат, — усмехнулся Вадим. — Я и сам себя не всегда понимаю. А по поводу советов, так ты ничего не придумывай. Сам понимаешь, не посоветовавшись, эти двое решения не примут. А без вас в одиночку я просто пропаду. Поднявшись, он медленно побрел в сторону своего места. Вспышка Рольфа стала для Вадима чем-то сродни предательству. Он вдруг очень остро почувствовал себя посторонним на этом корабле. Присев на банку, Вадим оперся локтем о борт и невидящим взглядом уставился в открытое море. Снова заспорившие о чем-то командиры не заметили его размолвки с гигантом. Сам Рольф, переодевшись в сухое, потерянно бродил вдоль борта, через который так лихо перелетел, пытаясь понять, как именно это произошло. Он даже попытался восстановить картину драки, вытягивая руки и выворачивая их так, как это делал Вадим. Убедившись, что ничего не понимает, гигант решительным шагом направился к Вадиму. Услышав рядом с банкой тяжелые шаги, Вадим оглянулся и, увидев Рольфа, вздохнул. «Чего тебе?» Покажи еще раз, как ты перебросил меня, решительно потребовал тот. Потом отмахнулся Вадим, не имея никакого желания обучать этого буяна рукопашному бою. Да ладно тебе, трудно, что ли? Продолжал настаивать Рольф. Нет у меня настроения сейчас этим заниматься. Да что с тобой такое? Зарычал Роль. Тебе трудно показать, что делал? Не ори, вяло грызнулся Вадим. Нет у меня ни желаний, ни настроения, тебе что-то показывать. Услышав рев расстроенного гиганта, Юрген быстро оглянулся и, подтолкнув локтем Свейна, двинулся в их сторону. — Чего опять спорите? — спросил он, подозрительно поглядывая на Рольфа. — Да он, прошу его показать, как он меня за борт выкинул, а он упирается, — возмущенно ответил Рольф, тыча пальцем в Вадима. — Насупился, как сыч, и сидит, словно на весь свет, обижен. Но на навесь не на весь, а ты его обидел, когда в драку полез, усмехнулся в ответ кормчий. Чем это? не понял гигант. Оставь его, Юрген. Парень просто высказал то, что думают все. Для вас я всегда был чужаком. Найденыш подобранный на берегу. Наверное, мне и вправду лучше уйти, чтобы не давать лишнего повода для ненужных мыслей, сказал с глубоким вздохом Вадим, медленно поднимаясь на ноги. — Ты совсем ума лишился? — возмущенно завопили Свейны, и кормчий в один голос. — Наоборот. С головой у меня все в порядке. Просто я не хочу, чтобы в один прекрасный день твои парни вдруг показали мне на дверь. Лучше я уйду сам. — Никуда ты не пойдешь! — зарычал Свейн, упирая кулаки в бедра и насупившись так, что даже борода встал торчком. — Первый раз за столько лет нам, наконец, повезло, и среди рубак появился настоящий книгачей. И ты вдруг заявляешь, что уходишь? Не бывать тому! «А что мне остается делать, если тот, кто называет побратимом, вдруг решает, что я вас обмануть хочу?» С грустной улыбкой развел руками Вадим. «Так ты чего, Валдин, из-за меня, что ли, уйти решил?» — опешил Рольф. «А из-за кого?» — резко обернувшись к нему, рявкнул Юрген. «Совсем мозги пропил. Нашел на кого с такими словами бросаться». «Прости, брат, я правда не знаю, с чего вдруг взбесился», — смутился гигант. Не хотел я тебя обижать, прости. А по поводу того, что побратимом тебя при чужом Ярли назвал, так я и вправду готов с тобой побрататься. Веришь? В вопросе гиганта было столько скрытой надежды, что Вадим невольно улыбнулся. Этот здоровяк действительно был простым и непосредственным, словно ребенок. Помолчав, Вадим задумчиво посмотрел на него и, чуть усмехнувшись, спросил. — А если побратаемся, верить мне без всяких объяснений будешь? «Почему без объяснений?» — тут же спросил Рольф. «Потому что иногда не все можно объяснить, или потому что на это может не оказаться времени», — вздохнул Вадим. «Буду!» — решительно кивнул гигант и с такой силой мотнул своей кудлатой башкой, что со стороны казалось, будто он собрался боднуть собеседника лбом. «Значит, тогда побратаемся!» — рассмеялся Вадим. «А как забор борт меня скинул, покажешь?» — тут же вцепился в него Рольф. — Решил еще раз окунуться, — рассмеялся Вадим. Убедившись, что мир восстановлен, Кормчий задумчиво почесал в затылке и с усмешкой проворчал. — Вы, б, ребята, определились уже, будете друг другу морды бить или брататься? — Брататься! — дружно ответили воины в один голос. Над кораблем разнесся громкий хохот северян. Свейн удовлетворенно кивнул и, убедившись, что мордобой больше не будет, повернулся к Кормчему и спросил. — Мы готовы к выходу? «Продукты в дорогу есть, но товаров кот наплакал», — сообщил Юрген. «Что мы можем продать Россам?» — повернулся Своейн к Вадиму. «Нашел, кого спрашивать», — пыркнул тот в ответ, пожимая плечами. «Пустым пойдем», — вместо Вадима ответил Юрген. «Железо мы продали, а ничего другого им и не нужно. Сам знаешь, страна богатая, всего в достатке». «И ладно, пустыми быстрее дойдем», — отмахнулся Ярл. Вспомнив про деньги, Вадим жестом остановил собиравшегося уйти капитана и, нырнув под банку, достал из мешка свой кошелек. Вытряхнув из него все золото, он молча протянул ярлу ладонь. «Что это?» — не понял Свин. «Глаза разуй. Золото, конечно», — пожал плечами Вадим. «Откуда?» «У тех бандитов забрал, что на постоялом дворе меня ограбить пытались». «А мне оно зачем?» «Ты издеваешься надо мной?» — возмутился Вадим. — Договорили же, с каждой добычей себе берем только на нужду, остальное — в общую казну. Так что забирай не морочь мне голову. Недоуменно, пожав плечами, Свейн сгреб деньги и, качнув золото в руке, с заметным удивлением спросил. — Себе-то чего-нибудь оставил? — Все серебро, что у них же нашел, — усмехнулся Вадим. Выход был назначен на следующий день. Еще раз проверив корабли припасы, кормчий дал добро на выход в открытое море. Вадим узнал, что так бывало после каждой зимовки, до тех пор, пока древесина снова не наберет достаточно воды и не разбухнет до нужного состояния. Зимние морозы выдавливали из нее всю воду. С утренним отливом дракар вышел из бухты и, подгоняемый сильными уверенными грибками воинов, устремился к Норвежскому морю. Пользуясь хорошим знанием географии и собственной памятью, Вадим старался называть места, в которых они бывали, теми названиями, которые существовали в его времени. Так было проще ему самому. Создавалась иллюзия возвращения в свое время. С момента выхода в море Свейн загнал глазастого Свена в воронье гнездо на мачте, приказав внимательно следить за каждым парусом на горизонте. Понимая, что он совершенно прав, Вадим даже не подумал влезать со своими советами. Нарваться на армаду кораблей, имеющих четкий приказ уничтожить опального ярла, никому не хотелось.